Глава вторая. Ничего не понимаю. Прихотливо изогнув изящную шею, Сопс Ус внимательно смотрела в люминатор на растялавшуюся внизу цветущую планету, на орбите вокруг которой находились теперь три ниевских корабля. Планета густо заселена, на лицо все признаки высокоразвитой в техническом отношении цивилизации. Я вижу морские порты, превосходно спланированные города, Разведывательное сельское хозяйство, воздушное сообщение. Но, как ни удивительно, наши специалисты говорят, что все попытки установить с планетой контакт остаются пока без ответа. Джордж, устроившись на руках Маркуса Уокера, почесал вечно зудявший бок и смачно чихнул. Уокеру корезина нахмурился, хотя бы ради приличия мог бы прикрыть пасть. Уши дрогнули и развернулись в сторону Маркуса. Согласие всех царств Ниева, ты, Маркус Окер, считаешься одним из номинальных руководителей данной экспедиции. Но как мы можем рассчитывать на твои ценные рекомендации в этой необычной ситуации? Капитан Герла Хин решил, что ты будешь участвовать во всех высадках. Астранавт перевёл взгляд на сидевшую рядом с Окером собаку. Если хочешь, можешь взять с собой всех своих друзей. Лохер недоуменно нахмурился. Зачем посылать туда всех нас? Возможно, тукали и керемо уже навещали эту планету, а брегены их узнают и, возможно, смогут кое-что прояснить в местоположении родных миров. Если на планете добрая атмосфера, насыщенная приятными и интересными запахами, заявил Жорж, вывалив из пасти язык, то я всеми четырьмя лапами за Браук любит простор и открытое пространство, произнёс Сокер. После долгого пребывания в тесноте вашего корабля он будет очень рад возможности немного размяться. Но вот насчёт Скви, я не уверен, он бросил задумчивый взгляд на планету. Я вижу, что здесь есть океаны. Если мы высадимся на побережье, то, думаю, мне удастся её уговорить. Население планеты вообще никак не реагирует на наше прибытие. независимо от географических координат, — ответила Собжус, шевельнув одновременно всеми четырьмя своими хвостами. — Думаю, мы можем выбрать для посадки один из прибрежных аэропортов. — Отлично, — ответил Охер кивнув. — Я поговорю с ней. Джордж нервно облизнул зубы. — Мне кажется, что научную экспедицию лучше высадить поближе к большому городу. — Это очень интересно, — поддержала его женщина-астронавт. Но на этой планете нет городов, превышающих определённые размеры. Похоже, что предел величины населённых пунктов предписан здесь законом. Она тоже взглянула в люминатор. Все данные говорят о том, что мы имеем дело с очень интересной культурой, пусть даже они не участвуют в межзвёздных контактах. Может быть, они пытались это сделать, но не смогли овладеть сверхсветовыми скоростями, заметил Джордж, когда мы с ними встретимся. улыбнувшись, сказал Окер: "Мы непременно их об этом спросим. Интересно, правда, как они отнесутся к нашему прибытию?" Джордж, которого Окер садил с колен, не мог дотянуться до иллюминатора и просто посмотрел в его сторону. "И если они не решительны, то ты всегда сможешь что-нибудь для них приготовить", сказал Джордж, угодливо намекнув на гастрономические таланты друга. Правила вежливости одинаковы среди людей и собак. Идёшь в гости, неси с собой еду или бутылку вина, вслух подумал Локер, пожалев, что у него нет вина. Жорж одобрительно кивнул. Или задушенную крысу, добавил он, пожалев, что у него нет крысы. Субж ус э, растерялась, так как вставленный в её правое ухо переводчик, очевидно, не справился со своей задачей. Мне кажется, что я не всё понимаю, сказала она. Ну да ладно. Она встала и повернулась, чтобы уйти. А время высадки вам сообщат. Предварительные данные указывают на то, что климат здесь очень мягкий и комфортный. Вокер, понимающе кивнул. Как бы то ни было, я всё-таки переоденусь. Первое впечатление самое важное. Юсок заполнял статистический отчёт, когда в кабинет ворвался помощник AeroMap. Бурый и белый мех на лице молодого фьюфица Ещё не начал кудрявиться, а вибрисы были вдвое короче вибрис Юсака и стояли торчком, как иголки, обрамляя короткую морду. Эромэп часто и поверхностно дышал. В глазах была смесь страха и восторга. И эльфы высаживаются. Коротко свистнув в знак того, что он услышал молодого коллегу, Юсак оторвался от работы. Это было понятно. Не могли же мы ожидать, что они, прибыв к нам, повисят на орбите и уберутся во свояси. Я уже говорил членам большого правительства, что наше молчание в ответ на их обращения не воспрепятствует их высадке. От опасности невозможно избавиться, просто её игнорируя. Он снова коротко свистнул. На хюфе это был эквивалент горестного вздоха. Но в самой надежде, полагаю, не было ничего предосудительного. История учит нас, что превентивное применение оружия приводит лишь к немедленному стократному возмездию. Юсик внутренне собрался. Где они высаживаются? Они дали знать, что хотят посадить небольшой корабль в аэропорту Педвата. Вероятно, потому что это удобное место посадки. Поле аэропорта находится на участке дна осушённого моря, но так ли это мы пока не знаем. Это может не значить ровным счётом ничего. Согласился с Эромэбом Юсак. «Педват находится на западном побережье. Я смогу быть там через пару часов. Меньше». Эромэб взглянул на Юсак и так, как обычно смотрят на безнадежного больного. «Большое правительство собирает команду для встречи с пришельцами в надежде каким-нибудь образом уменьшить масштабы ущерба. Полицейский самолет уже ждет. Он доставит вас в Педват. Помощник надул щеки, Это был эквивалент наивысшего нервного напряжения. Меня прислали сюда, чтобы сообщить это вам. Мне очень жаль, астроном Юсок. Вы всегда вызывали у меня симпатию, и мне нравилось с вами работать. Я гордился тем, что вы были моим руководителем. Юсок встал со своего табурета и, наклонившись, коснулся своими вибрисами вибрис молодого коллеги. Я ещё не умер, Эромэ. Впрочем, сам Юсок не чувствовал никакой уверенности, и судьба виделась ему отнюдь не в радужном свете. Насколько он помнил из прочитанного Хюфицы, редко оставались живыми после непосредственного контакта. Эти убийства были нарочито демонстративными и имели целью устрашить население. Что ж, если не считать того, что Юсок был бездетен, он прожил хорошую жизнь, отмеченную высокими профессиональными достижениями. В общем, он был счастлив, а то, что у него не было супруги и детей, означало, что после его смерти не останется сломанных судеб. Несомненно, кто-то из правителей, отвечавших за составление команды, принял всё это во внимание и специально направил в неё таких, как Юсок, чтобы эльфы выместили свой гнев именно на них. Юсок вообще был идеальным выбором, ибо он первым заметил приближение эльфов. Прощание с коллегами. было печальным и трогательным. Они не надеялись увидеть своего старшего коллегу живым, однако прощание не было целиком пропитано горечью и страхом. Среди слез, ласковых прикосновений и скорбных покачиваний хвостами звучала и надежда на то, что Юсак сумеет умолить ярость пришельцев. Если члены встречающей делегации проявят достаточно красноречия, то, возможно, и алфы, ограничатся той добычей, которую смогут найти на западном побережье Вин-эн-Ака, и улетят. В этом случае Хюв уцелеет, и единственное, что надо будет сделать, это привести все в порядок после нашествия. Во время полета в аэропорт настроение у Юсака было далеко не радужным. Сопровождавшие его полицейские офицеры молчали, сосредоточившись на безопасном и одновременно быстром движении. Всё остальное движение было практически перекрыто для того, чтобы правительственный транспортёр мог двигаться с максимальной скоростью. Юсуку даже не дали времени на сборы. И, естественно, чиновники, назначившие его в состав делегации, даже не вспомнили о такой мелочи. В конце концов, его всё равно убьют. Так зачем потом лишние хлопоты с оставшимися после него вещами? Когда он шёл по зданию аэропорта, не многие бывшие там люди провожали его взглядами, исполненными надежды и сострадания. Он бы с радостью поговорил с ними, успокоил, как это было принято на Хьюфе, но как мог он успокоить других, если сам испытывал страшную тревогу? Единственное, что он мог сделать, это напустить на себя уверенный вид, чтобы не усугублять всеобщее чувство безнадёжности. В честь Юсака надо сказать, что о страхе его вырвало только в самолёте. Меньше, чем через час он прибыл в Пэдват Без вещей и с пустым желудком в аэропорту его встретили чиновники и припроводили в терминал, выбранный для контакта с пришельцами. Встречавшие и не думали скрывать свой страх. Мязмы страха просто витали в воздухе. В остальных помещениях аэропорта не было ни души. Как только стало понятно, что и эльфы будут садиться здесь, торопливо говорила шедшая справа женщина-полицейский: "Все служебные помещения были немедленно закрыты, а полёты прекращены. Ибо историки пишут о том, что пришельцы сбивали любое воздушное судно, оказавшееся в зоне досягаемости огня космических кораблей. Так что после оповещения ни одно судно не покинуло Пэдворт. Склонившись к уху Юсака, она понизила голос до заговорщического шёпота. Правительство сильно скупится на информацию, некоторые утверждают, что на орбите находится всего лишь один корабль и элфов. Другие говорят, что их целая дюжина. В глазах женщины застыла немая мольба. Вы же Юсак, астроном, Юсак-первооткрыватель. На орбите находятся три корабля. Никто не запрещал Юсаку называть точное число кораблей, тем более что очень скоро об этом и так все узнают. Это немного, — добавил он. Нет, это слишком много, — Запротестовала женщина полицейский целых 3. Я надеялась, что он всего лишь один, а не большие эти корабли. Да, они маленькие, уточнил Юсук. Мы пришли, сказал женщина, снова приняв строго официальный вид. Но даже выправка не помогла ей полностью скрыть тревогу. Сейчас на Хюфе не нашлось бы никого, кто мог бы это сделать. За встрече, куда привели Юсука, был уже полн Некоторые из присутствующих были одеты в полицейскую форму. Армии на Хюфи не было. Собственно, у хюфицев не было и нужды в армии, и никакого желания её создавать. Отсутствие армии не создавало никаких проблем, за исключением моментов появления эльфов. Среди гражданских Юсик узнал нескольких выдающихся учёных. Было здесь и несколько представителей административных органов континента Винен Ака. Приехали ли они сюда добровольно или были посланы приказом большого правительства, Юсук не мог знать, и его просто поднавывало спросить. Ему вручили автоматический переводчик. Одну детан повесил на свою короткую шею, а вторую вставил в ухо. В этот момент рядом возникло знакомое лицо. Белый мех и белые, белые вибриссы изобличили почтенный возраст. Хьюфиц сильно сутулился и был похож на сломанную детскую игрушку. Это был иорок-историк, неуклюже пытавшийся вставить динамик в левое ухо. Юсок предложил свою помощь. "Позвольте я помогу вам, почтенный старец". Юсок осторожно вставил маленький динамик в ушную раковину старого хьюфица. "Спасибо", мутными от возраста глазами иорок внимательно посмотрел на него. "Ты, Юсок-астроном, это ты первым заметил приближение эльфов?" Юсок согласно чирикнул. я бы предпочел ошибиться». «У каждого из нас есть свои предпочтения», — согласился историк, «до которых, правда, никому нет дела. Все эти посещения были давным-давно, но меня послали сюда как знатока привычек и элфов». Вибрис и старика дрогнули, но не поднялись. «Но твое присутствие здесь кажется мне необъяснимым», — Юсак тихо присвистнул. «Я принес плохую весть», И, как мне представляется, получил за это достойное вознаграждение. Но, может быть, власти надеются, что я могу принести какую-то пользу на переговорах. Иорг презрительно фыркнул, отчего его ноздри сначала сильно выпятились, а затем снова спрятались под мех. Жертвенное безумие. Ты только что прибыл, астроном утвердительно чирикнул. Меня успешно доставили из Ферапа, не дав даже собрать и уладить личные дела. Старик, понимающе вздохнул. Со мной поступили точно так же, хотя мне уже, знаешь ли, довольно трудно быстро передвигаться. Подняв короткую руку, старик указал её не на толпу, заполнившую зал прилётов, а на пространство, разделявшее аэропорт и окраины города. Здесь всё очень плохо. Власти сделали всё, что в их силах, и достойны лишь похвалы, но всё же они не смогли прекратить панику. Есть раненые, Некоторые находятся в тяжёлом состоянии. Люди утратили свою обычную вежливость. Но этого надо было ожидать. Ты не видел эту панику? Старик тут же сам ответил на свой вопрос. Нет, ты, конечно, ничего не видел, потому что тебя доставили самолётом. Мне говорили, что в городе есть разрушения, но самый большой ущерб нанесён транспортной системе. В панике пассажиры сбивались с размещенных маршрутов. Лишившись сенсоров, Транспортёры на большой скорости сталкивались, налетали на препятствия, от горя в вибле со стрека паникли, и эльфы уже убили немало людей, а ведь они ещё даже не высадились. Прислушавшись к гомону множества голосов, Юсок и историк некоторое время помолчали. Чего от нас ждут? Спасил наконец со страном. Чего хочет от нас большое правительство? Ты имеешь в виду что-то ещё? Кроме того, что мы предназначены в первые жертвы на случай, если эльфы прибудут к нам в плохом настроении. Йорк, историк, не обольщался насчёт ожидавшей их судьбы. Думаю, что правительство хочет, чтобы мы узнали, чего хотят эльфы, и по возможности попытались минимизировать ущерб. К счастью, насколько здесь вообще уместно говорить о счастье, история даёт нам путеводную нить. В новой истории Хьюфа Зафиксированы шесть вторжений ильфов. Несмотря на то, что серьёзный ущерб имел место каждый раз, его степень всегда находилась в прямо пропорциональной зависимости от силы сопротивления. Историк взял пятивую трубку с полшу мимо аппарата и махнул её в сторону зловеще опустевшего лётного поля. Большое правительство решило на этот раз вообще не оказывать никакого сопротивления, так что надо надеяться, И ущерб от эльвского набега будет минимальным. Но история учит нас, что какой-то ущерб всё равно неизбежен. Подрагивающие вибрисы выдавали едкий сарказм. Эльфы обожают показывать хюфу, на что они способны, если наше население начинает их хотя бы немного раздражать. Юсик задумался, но ненадолго. Не в обычае хюфицев было придаваться унынию. И как вы думаете, «Насколько плохо все будет на этот раз?» — спросил он. Историк несколько раз моргнул. На «хюфе» это означало то же самое, что у людей пожатие плечами. Боюсь, что история не может дать ответ на этот вопрос. Елфы не вполне предсказуемы. Определенно, некоторые хюфейцы погибнут, но сколько будет жертв? Хватит ли для их по счету пальцев на руках или потребуется калькулятор?» Покажет время удача искусства дипломатии. Спрашивать было больше не о чем, и Юсок, чувствуя, что разговор начинает действовать ему на нервы, пожелол старому историку всего хорошего, отошел к прозрачной стене аэропорта и прижался к ней носом и вибрисами. Материал был податливым и эластичным, и когда Юсок оторвался от перегородки, на ней отпечатался барельеф его лица, который быстро съёжился и исчез. «Вполне возможно, что скоро и он сам точно так же исчезнет». Юсак поднял голову и посмотрел на ярко-синее небо Хюфа. Больше всего астроном жалел, что никогда больше не увидят звезды. Там внизу творится какое-то безумие. Длинные ноги Собш-Ус, хотя и не такие длинные, как у Ви-Впим, легко несли ее к грузовому кораблю. который должен был доставить на планету разведывательную команду. Джордж праворно трусил рядом с человеком. Скви и Браук опередили землян и уже ждали посадки у люка. Съёмка показывает, что население массово покидает не только район аэропорта, но и сам город. Мы видели несколько пожаров, она посмотрела большими золотисто-жёлтыми глазами в карие глаза Джорджа. Это несомненный признак паники. Наверное, это из-за нас, жизнерадостно заметил Джордж. Но ничего, мы сейчас всё это исправим. Они сразу успокоятся, когда поймут, что единственное, что нам нужно, это направление к дому. Возможно, отозвал Сокер, стараясь осмыслить слова астронома, пока они шли по шлюзу в грузовой корабль. Интересно, они всегда так реагируют, когда в их солнечной системе появляются чужие космические корабли? Наверное, У них нечасто бывают гости, сказал Джордж, легко перепрыгнув через высокий порог. Мне кажется, что они не очень гостеприимны. Если они не хотят нашего общества, то, наверное, там внизу найдутся люди, которые любезно попросят нас убраться прочь. Вряд ли у них найдутся силы на такую любезность, как установил Герлан Хин, у них нет собственных космических кораблей. В торговле подумал Окер, Те, кто не может что-то купить, тщательно это скрывают. Никто не рекламирует свою слабость. Но слабость это одно, а паника, которая была отчётливо видна с орбиты, совсем другое. Что-то внушало жителям планеты необъяснимый страх. Ну что ж, если аборигены не захотели вступать в контакт с находящимися на орбите кораблями, то, может быть, они всё же не будут возражать против личного общения. Капитан Герлохин Никогда не полагался на случай и удачу. Предварительные наблюдения показали, что обитатели планеты обладали передовыми технологиями. Их нежелание вступать в контакт не обязательно означало, что они беспомощны. Надо было предположить, что они просто недружелюбны. Будучи номинальным начальником экспедиции, Уокер неохотно согласился с тем, что в такой ситуации начинать общение надо было с позиции силы. Было решено вооружить команду, не для того, чтобы сразу начать стрелять, а в расчёте на всякие неожиданности. Сквип попыталась оспорить это решение. Всегда существует опасность, что наше появление может быть неверно истолковано примитивными аборигенами, а это неизбежно спровоцирует агрессивную реакцию. От волнения серебристо-серые глаза Скви косили больше обычного. Кроме того, Невские воины будут стремиться испытать новейшее оружие, так как на своей сумрачной планете им приходится пользоваться традиционным старым вооружением. Но Герлохин и Окер совместными усилиями смогли переубедить Карому. Будет лучше, если аборигены неверно истолкуют их намерения, чем команда сразу попадёт в смертельную западню. Несмотря на несомненные признаки царившей внизу паники, можно было предположить, что население эвакуируют из города для того, чтобы подготовить его к сражению. Джордж, так же как и капитан Герлохин, понимал, что рассчитывать на удачу не приходится. На территорию другой собаки не стоит соваться в наморнике, рассудил дворняга. А выйдя в пассажирский отсек большого челнка, Окер отметил, что среди команды нет капитана Герлохина. Кроме Маркуса и его друзей, здесь были Собш-Уз и несколько Ниевов, бывавших на других планетах, таких как Сэр и Маттен. Здесь был и контингент солдат, добровольно вызвавшийся участвовать в Великой экспедиции. Были назначены, лучше сказать, благословленные, к участию в экспедиции корреспонденты Ниевских средств массовой информации. Журналисты хрипло переговаривались, Обсуждая передачу деталей встречи с аборигенами на далёкую родину, глядя на них, Охер задумался. Ни один Ниев не мог представить себя на месте Маркуса и его друзей. Ниевы, так или иначе, скоро вернутся домой, но никто не знает, что станет с их гостями. В отличие от героев Ниевов, ему, Джорджу Скви и Брауку было нечего терять в этой высадке. Может быть, нам повезёт, и все мы вернёмся домой. — думал Окер, устраиваясь в узком кресле салона и готовясь к перелёту. Однако поиски безуспешно продолжаются уже несколько лет, и надежды день ото дня становились всё призрачнее. В таких делах большую роль играет везение, удача, случай. Кто знает, может быть, разумные обитатели этой планеты смогут чем-то помочь в поисках. Собш-Ус сел рядом с Окером. Ответа от аборигенов до сих пор нет. Без особого интереса спросил Уокер. Позади них раздался удар, потом пассажиры ощутили толчок и челнок начал движение. "Нет", с видимым смущением ответила женщина-астроном. "Согласно последним данным, местные жители продолжают спешно покидать город. Военные сказали мне, что, похоже, аборигены ожидают нападения. Но как они смогут узнать, что мы всего лишь хотим задать вопросы их астрономам, пополнить запасы продовольствия?" И слегка размяться на суше после долгого пребывания в космосе, если не хотят вступать с нами в контакт. Разговор прекратился, как только челнок вывалился из материнского корабля и понёсся к планете. Искусственная гравитация исчезла. Илюминатора здесь не было, но из кабины пилотов в салон транслировали панораму посадки, которую могли таким образом наблюдать все пассажиры. — То есть ты не считаешь, что нам устроят засаду во время высадки? — спросил Окер, которого такая перспектива совершенно не устраивала. Сам он был безоружен, в отличие от ниевских воинов, которые несли с собой современное оружие, а не традиционные ниевские мечи, луки и стрелы. — При отсутствии общения контакт не стоит начинать с насилия, — ответила Собш-Ус. — Но надо быть готовыми ко всему. Она подняла двупалую кисть, и махнул рукой в сторону экрана. «Если бы решение зависело от нас, ученых, то мы бы предпочли высадиться на планете без оружия». Такого же мнения придерживаются и журналисты. «Но защита экспедиции и обеспечение ее безопасности находятся вне нашей компетенции». За безопасность отвечает командир, капитан Герлахин, а он решил послать на планету вооруженную группу для охраны нашей экспедиции. Оглядев просторное помещение, Окер остановил взгляд на паре десятков добровольцев, набранных в нескольких полузависимых регионах Ниева. Эти солдаты были вооружены современным оружием и одеты в крепкую броню, дума, на родине в многочисленных стычках, устраиваемых не столько из-за политических противоречий, сколько ради молодежских развлечений, они применяли другое, более традиционное оружие. В экспедицию отбирали самых лучших, и не было сомнений, что эти люди мастерски владеют своим оружием. Чего ждут от пришельцев жители раскинувшейся внизу планеты? Готовы ли они к встрече? И если да, то будут ли сначала стрелять, а потом разбираться, что это произошло? Окер попытался убедить себя, что это маловероятно. По опыту он уже знал, что разумные виды сначала пытаются вступать в переговоры. и только потом, в случае неудачи, прибегают к силе. Разумные виды ищут в первую очередь что-то объединяющее, а не разделяющее. Вражда обходится очень дорого. У войны должны быть очень мощные экономические причины, заставляющие предпочесть ее миру. Кроме того, если наблюдения, проведенные с момента вхождения Ниевских кораблей в эту Солнечную систему, были верно истолкованы, то можно было уверенно утверждать, что, что обитатели этой планеты никогда не вылетали за пределы окружавшей её атмосферы, а значит и не были знакомы с межзвёздными путешествиями. В военном отношении это ставило брегенов в невыгодное положение. Это всё равно как если бы какая-то футбольная команда вздумала бы играть против сильного соперника босиком. У такой команды все показатели: скорость, тактика и точность ударов были бы намного хуже, чем у хорошо экипированного противника. Корабль дрогнул, войдя в атмосферу. Полёт проходил в автоматическом режиме. Пилоты лишь следили за работой приборов. Разговоры среди солдат стихли. Нивы не боялись сражения, но любой разумный человек испытывает тревогу и страх перед неизвестностью. Трёхмерное изображение клубящихся облаков Сменилась картина из сплошного зеленого покрова с фракплениями полей желтого и коричневого цвета. Местами холмы сменялись невысокими горами. На большой высоте челнок пролетел над несколькими городами, которые по размерам не шли ни в какое сравнение с громадными муниципиями Ниева и тем более с агломератом Сарематана. Военное снаряжение корабля было приведено в боевую готовность, Но никаких признаков погони, опасности выстрела с планеты пока не было. Единственным препятствием стали стаи крылатых существ, коричневыми точками заполнивших экраны мониторов. Корабль пролетел сквозь стаю так быстро, что сенсоры не успели зарегистрировать какие-либо детали строения тел этих животных. Потом, над океаном, корабль начал быстрое торможение. Стали видны красивые морские суда и, Из-под воды появилось какое-то обтекаемое судно, проплыло по поверхности довольно большое расстояние, а затем снова скрылось под волнами. Уокер сразу обратил внимание, что на гребнях волн практически не было пены. Наверное, воды местного океана менее солидные, чем родные земные моря. Вид лишенных белой пены волн напомнил ему об отдыхе на берегу Мичигана. Взгляд с трудома так навод от себя это томительное воспоминание. По громкой связи экипаж оповестил пассажиров о скорой посадке. Последовал толчок от соприкосновения с землёй, корабль немного проехал на особых полозьях и остановился. На экранах мониторов появилось изображение взлётно-посадочной полосы, какие-то строения и крылатые воздушные суда. Вокруг было тихо, после посадки в аэропорту ничего не изменилось. Затем на экранах появилось изображение многоэтажного здания, и из здания начали выходить фигуры, направляющиеся к застывшему на площадке инопланетному кораблю. Уокер, как зачарованный, смотрел на приземистые, одетые в одинаковые комбинезоны существа. Джордж ткнулся мордой в его ногу. Маркус повернулся к псу, и тот покосился на свой голографический экран. «Приятнейшая публика», — проговорил пёс, — Если не считать ружей на шее